Глава 8. Проблема тайм-менеджмента вашей команды – это проблема концентрации внимания. Мора Томас. «Моя команда не способна грамотно распределять свое время, частая жалоба лидера. Управляющие, к примеру, утверждают, что их подчиненные постоянно чем-то заняты, невероятно утомлены, но при этом никто не работает над важными проектами, их просто некому сдвинуть с мертвой точки». Руководители считают, что проблему нужно искать в тайм-менеджменте и нанимают специалистов, чтобы им предоставили рекомендации и методики по структурированию рабочего дня и пользованию календарем. Я одна из таких специалистов, и мне знакомы эти проблемы. Обычно вскоре оказывается, что причина недееспособности команды кроется не в управлении временем, а в управлении вниманием. И эта проблема вызвана не отсутствием навыков у сотрудников, а носит более общий характер. Она связана с недостаточной культурой труда, которую топ-менеджеры невольно допускают или усугубляют. Невнимание — одно из основных обстоятельств, препятствующих качественной работе. Оно обходится компаниям примерно в 1 триллион долларов ежегодно. Первый шаг для решения проблемы — воспринимать ее как недостаток корпоративной культуры, требующий внимания высшего руководства. Как показывает мой опыт, Многие лидеры неосознанно допускают или даже активно поддерживают четыре типа ситуаций, которые мешают команде сосредоточиться и добиться оптимальных результатов. Среда, в которой невозможно сосредоточиться. Результаты умственного труда – креатив, идеи, решения, информация и общение. Получение этих результатов требует продолжительных периодов сосредоточенности. Однако многие компании поощряют культуру, в которой любой контакт, независимо от темы и инициатора, носит равносрочный характер и требует незамедлительного ответа. Иногда это связано с требованиями клиентской службы. Лидеры считают, что клиенты должны оперативно получать ответ на любой свой вопрос. Но если у оперативности нет конкретного определения и реалистичных рамок, то предполагается, что чем быстрее, тем лучше. В идеале немедленно. Поскольку сотрудники не знают, от кого поступают сообщения, от реальных клиентов или от каких-то других людей. им приходится постоянно мониторить получаемые сообщения. И свои непосредственные, любые другие задачи, они решают урывками, отрываясь от обработки входящих сообщений на 30-120 секунд. Подход «достаточно принять сообщение и сообщить клиенту, что вы скоро ответите», не решает проблемы. Сотрудникам все равно нужно читать месседжи, чтобы понять, требуется на них отвечать или нет. Проблема усугубляется, когда работнику ставят второй компьютер для электронной почты. Основной объем работы при этом он продолжает выполнять на первом. Это практически штатная ситуация постоянного отвлечения, спровоцированная руководством, которое предоставило сотруднику избыточную технику. Проблему может решить перенаправление вопросов клиентов к специалистам по обслуживанию. Они подготовлены для решения такой задачи. Ключевых сотрудников следует избавить от лишних занятий, чтобы ничто не отвлекало их от выполнения прямых обязанностей. Если у компании нет возможности выделить сотрудников исключительно для общения с клиентами, то следует установить реалистичное окно ответа – несколько часов в день или один рабочий день в неделю. Можно также подключить функцию автоматического ответа и просить клиента звонить только по срочным вопросам. Неужели вы думаете, что при такой оптимизации труда клиенты вас бросят, не получив сразу ответы на свои письменные обращения? Представьте, сотрудник общается с клиентом. Вам не хотелось бы, чтобы он параллельно проверял электронную почту, правда? Так что даже когда клиентов нет в офисе, работа, выполняемая для них, заслуживает не меньшего уважения и внимания. Следовательно, у команды должно быть некое время, когда никто не отвлекается на входящие сообщения. Как показывают исследования, в таких условиях производственные задачи будут выполняться быстрее и качественнее. Нет четких инструкций, каким каналом связи пользоваться в какой ситуации. Электронная почта изначально не предназначалась для оперативной переписки. Сервисы мгновенных сообщений — более быстрый вариант. Сейчас они используются для обсуждения абсолютно любых вопросов — рутинных, критически важных и срочных, и совершенно посторонних. Когда при всех обстоятельствах применяется один инструмент, то фильтровать входящую информацию невозможно. Проверять приходится все, что поступило. А для этого надо постоянно отвлекаться. Создайте автоматический ответ. Укажите в подписи к электронному письму, как клиенты могут с вами связаться при срочном вопросе. Проверяйте, требует ли сообщения незамедлительного ответа. Сотрудники, особенно из поколения миллениалов, все чаще избегают телефонных звонков и личного общения. Однако получать и передавать оперативную информацию и решать срочные вопросы лучше именно по телефону. Предложите трудовому коллективу гибкие, четкие и конкретные правила общения чтобы все сотрудники знали, как эффективно пользоваться коммуникационными каналами компании. Принимают вопросы клиентов и решают их одни и те же сотрудники. Даже если руководство назначило отдельных сотрудников исключительно для общения с клиентами, проблемы разом не исчезнут, если одним и тем же работникам придется принимать вопросы и решать их. Это разная деятельность, и закрыть оба направления параллельно с удовлетворительной эффективностью невозможно. Ежедневный график работы необходимо организовать так, чтобы каждый сотрудник имел возможность оторваться от телефона и электронной почты, вникнуть в проблему и выполнить другую важную работу. Альтернативный вариант – назначить сортировщика. Он будет принимать всю входящую информацию и поручать поиск решения другим сотрудникам. Оба варианта дадут службе клиентской поддержки возможность уделить все свое внимание решению проблем по существу. Клиенты будут довольны. Когда у сотрудников есть возможность спокойно осмыслить задачу, им легче выявить общие недостатки и потенциал продукта, а также увидеть недочеты в политике компании, которые следует скорректировать. Персонал должен понимать, что качественное обслуживание клиентов это не только оперативные ответы на вопросы, но и вдумчивый, внимательный поиск оптимального решения проблемы. Мониторинг внутренних систем – это тоже работа, пусть и несрочная. Почти на каждом моем тренинге повторяется одна и та же ситуация. Я рассказываю, что время отдыха и отпуска критически важно для успеха работников умственного труда. Тут глава IT или другого отдела, занимающегося системным мониторингом, говорит, что его сотрудники должны быть доступны всегда на случай системного сбоя. После этих слов обычно один из руководителей компании добавляет «Не преувеличивайте, такое редко случается». На самом деле руководитель отдела не преувеличивает, потому что мониторинг системы на предмет сбоев — это тоже работа. Если один из сотрудников должен быть доступен в режиме 24 на 7 на 365 на случай ЧП, то у него, по сути, нет свободного времени. Он обязан постоянно на всякий случай проверять входящие сообщения. Даже при отсутствии чрезвычайной ситуации в компании постоянно происходит что-то не чрезвычайное, отражаемое в переписке, и он будет ее отслеживать. Даже если на сообщение не нужно отвечать, Работник все равно окажется постоянно включенным в работу, и времени на настоящий отдых у него просто не останется. Проблему решает наличие у каждого сотрудника надежного дублера. Если такого нет, компания сильно рискует. Сотрудник уникум может заболеть или уволиться. В последнем случае фирме грозит потеря его стратегически важных навыков, опыта и знаний. Компании понадобится не один год, чтобы восстановиться. Но даже будучи здоровым и присутствуя на рабочем месте, такой работник испытывает высокий уровень стресса, а это негативно сказывается на результатах труда. Существует риск психологического выгорания, и тогда администрации все равно придется заменить его временно или навсегда. Если вы лидер и тоже считаете, что ваши сотрудники не владеют тайм-менеджментом, сначала обдумайте проблемы, о которых шла речь в этой статье. Проанализируйте недостатки культуры производства, связанные с вниманием и сосредоточенностью. Справедливости ради стоит сказать, что многим сотрудникам действительно тяжело контролировать свое время и внимание. Но решить эту проблему не удастся, если лидеры не изменят в первую очередь корпоративную культуру.